Глава шестьдесят. Включить собаку или лебединые стакатотерры. И наша тренер Наталья пригласила Кубу поучаствовать в соревнованиях, постоять за честь своего инструктора, то есть ее честь. Здесь состязались не каждый за себя, а каждый за своего тренера, за инструктора подрессировки. Я откровенно растерялась и пыталась что-то лепетать. Да мы же давно не занимались, я уже все забыла. Кто забыл? Если ты забыла, то Куба тебе напомнит. Уверенно прервала мои сомнения Наталья. Вот еще одна наивная душа. Она думает, что мы семипяди в албу, а мы с Кубой обыкновенные простые люди, которым не чужды ошибки послушания. Мы живем этими ошибками, они у нас с утра до ночи, мы к ним привыкли. Попыталась я мысленно продолжить рефлексировать. Но Куба уже загорелся. «Я хочу! Я все помню!» Комплексовала я не зря, потому что схему сдачи начального норматива послушания, конечно же, забыла. Хорошо, что Наталья дважды прогоняла нас на предварительной тренировке перед самым соревнованием. И вот этот день настал. На поле, огороженном старыми покрышками, собралось множество участников, хозяев с собаками самых разных пород. Организаторы соревнований объявили, что состязаются десять инструкторов со своими командами. На площадке для сдачи норматива градус накала страстей начал расти. Сейчас мы пойдем, мы сейчас, а сейчас мы, а почему не мы? А когда мы Куба замучил меня своими вопросами, он рвался показать себя судьем, но на площадку вызывали всех, только не его. Куба, успокойся, успокойся, Куба, Куба, твою дивизию, успокоился. Я уже практически вышла из себя, без надежды вернуться обратно. Но Куба отрастил себе бананы в ушах и вообще не обращал на меня внимания. К нам подошла Наталья. «Александра, ты собаку включила? Чего он у тебя такой взвинченный?» «Ашут его знает. Выступать хочет. Меня вообще не слышит. Отойди в сторонку, включи его. Иначе вы ничего не сдадите. Давай, давай!» Я не без усилий потянула на себя Кубу, который впился взглядом в работающую на площадке собаку и комментировал каждое ее действие. «Зырь! Медленно идет!» Надо быстрее. А разворот вообще не умеет делать. Я лучше сделаю. И на выдержке сидит плохо. Я лучше сижу. Я вообще все лучше сделаю. Когда уже меня позовут? Ты плохо себя ведешь, поэтому тебя никто никуда не позовет. Пойдем, буду тебя включать. Мы отошли подальше от собак и людей. Включаться? Это делать так? Переводе с кинологического сленга, чтобы собака никого не видела и не слышала, кроме хозяина. Вокруг могут грохотать перфораторы, визжать пылесосы, орать митингующие, а собака должна смотреть только на хозяина и слышать только его. Как этого добиться? До этого момента я знала, как этого добиться. Надо переключить внимание собаки с раздражителей на себя. поиграть с ней, заинтересовать мячиком, палочкой, трюками, элементами упражнений из норматива, заинтересовать, хвалить собаку, на чем свет стоит, хрюкать, пищать, свистеть, скакать, делать все, что нормальные взрослые люди не делают. Цель одна – заинтересовать свою собаку, включить ее на себя. У меня всегда получалось собаку включать, всегда. Но не в этот раз. Куба с удовольствием играл с мячиком, краем глаза поглядывая на площадку. Он носил палочку, а его уши были развернуты в сторону судей. Все трюки он делал лицом к площадке. На мои "Молодец, супер, браво" он реагировал как кошка на плинтус. Никак не реагировал. Куба реагировал только на ринг, который остался далеко позади нас. Ты меня уже включила, уже пойдем соревноваться, или я еще не включенный? Получасовой включении Кубы привело к тому, что потребовалось срочно выключить меня. У меня началась паника. Скорее бы все закончилось. В том, что мы выступим плохо и подведем своего инструктора, я теперь не сомневалась. Куба был взвинчен предстоящим выступлением. Я старалась его успокоить. садилась рядом, прижимала его к себе, гладила, что-то нежно говорила, старалась создать расслабленную, как на кухне, атмосферу. Но Куба весь дрожал от желания продемонстрировать себя в лучшем свете и мои успокоительные пассы только терпел. Но вот нас вызвали на площадку. По правилам на площадку выходят по две собаки и по два проводника. Одну собаку укладывают на выдержку. А вторая работает на площадке. Потом они меняются. Я лихорадочно мысленно повторяю: Уважаемые судьи, проводник Александра с собакой породы золотистый ретривер по кличке Куба к испытаниям готова. Этот рапорт судье обычное дело. Его знают все. В нем мало букв и нет ничего сложного. Но я сообщила судьям, что собака у меня породы золотистый ротвейлер. Ротвейлер, да, вы не ослышались. Приступайте, сказали нам судьи, и мы приступили. Куба не приступил, а прибежал. Он натянул поводок так, как никогда этого не делал. Мне не оставалось ничего лучшего, как материть его ментально. Куба, твою девизию, не тянуть, не тянуть! «Надо им показать, какой я молодец! Давай быстрее покажем!» Конечно, собаки, тянущие поводок, сразу сняли баллы. Мы прошли часть схемы и уже достигли пункта приблизиться к группе людей и обойти несколько человек, когда Коба вдруг потянулся к одной из женщин группы. «Тетенька, правда я классный!» Я одернула его за поводок, чем сняла нам еще один балл. Вторую половину схемы составляло хождение с собакой без поводка. Как ни странно, но Куба без поводка ходит идеально. Никуда не рвется, все повороты делает безупречно. Он и сделал все безупречно. Зато я перепутала очередность упражнений, и некоторые из них просто поменяла местами. Как сказала бы наша кошка, «Это потому, что у тебя была неровная почва». Почва у меня действительно была очень нервная, было обидно. Мало того, что моя собака половину схемы тянула поводок, так еще и я сама перепутала местами элементы простейшей схемы. Но переживать времени не оставалось. Подоспела наша очередь положить Кубе на выдержку и дать возможность второй собаке показать свои умения. Лежать, сказала я Кубе. Отошла от него на тридцать шагов и повернулась спиной, так положено. Впрочем, терять нам уже было нечего, поэтому я развернулась к нему боком. Вторая собака старалась изо всех сил, тянула поводок точно так же, как Куба. Да что за напасть такая? Наши собаки без поводка ходят как цивилизованные, а с поводком как дикие. И все потому, что у хозяев воспитанных собак самомнение зашкаливает. Да я такой крутой особаченный гражданин! Да моя собака всем собакам собака! А всем собакам собака основу хождения на поводке не умеет выполнить. И тут мое самобичевание прервал судья. Судьи одним глазом принимали выступление другой собаки, а вторым косили в сторону кубы. Один из них даже показал на Кубу пальцем. Куба лежал на выдержке, лежал, но нужно было видеть, как Куба как бы лежал, как бы. На самом деле он активно следил за второй выступающей собакой. Шея у него вытянулась, тело напряглось как струна, и весь он готов был начать левитировать в позиции лежа, как квадрокоптер. Выглядело это очень смешно. Судьи улыбались. Ну и что это было? – спросил меня один из судей, когда после выступления мы подошли к судейскому столику. Что это захождение на поводке? Мне нечего было ему ответить. Вы случайно элементы перепутали местами? Сначала надо было пробежаться и только потом укладывать собаку, а вы сделали наоборот. Перенервничала, попробовала оправдаться я. Без поводка собака ходит хорошо, а выдержка у него вообще церковная. Повеселил нас, спасибо. Сия развеселая нота завершила наше выступление. На неровной почве мне хотелось упасть спать, но перед этим съесть торт размером с арбуз, закусить его тазиком свиного сала и умереть, а потом все-таки упасть. Зарыться с головой в постель и заснуть без всяких сновидений. Сон, говорят, лечит депрессию. А тут еще Ляля пристала. А я когда буду выступать? Тебя только еще не хватало, почти простонала я. Меня не хватает. Меня надо выступить. Пойдем меня выступать. Настойчиво требовала Лялька. Но мы пошли жарить шашлыки. который Эдик накануне замариновал в большой кастрюльке. «Эй, вы что, сядете шашлыки лопать, а я с Теркой буду одна выступать?» возмутилась наш инструктор. «Подождите меня!» Терра, собака нашего тренера, находилась в течке и по правилам соревнований должна была выступать после всех остальных собак. Хорошо, что мужчины нашей компании не послушались инструктора, а сделали так, как делает мой Куба, по-своему. Они все равно пожарили шашлык, накрыли на стол, и мы все начали пировать. Вместе с Натальей. Потому что, ожидая очереди Терры, мы успели бы съесть не только свои шашлыки, но и шашлыки соседей. Но сама Наталья и ее Хаски Терра произвели фурор на тех соревнованиях. Хаски, как известно всем серьезно о собаченном, достаточно сложные собаки. Не сравнить с Голденами. Породу хаски выводили не для компаньонских времён проправождения с человеком, а для трудной физической работы тащить сани. Хаски заточены на эту конкретику. Их не брали спать в юрты хозяев, им не чесали за ушком. Эта порода не избалована вниманием человека. Хаски сделали свою работу, хаски могут уходить. Человек спит в юрте, чуме или иглу, а хаски кучкой неподалеку. Хаски изначально чисто рабочая собака, и хаски собаки с характером. У одной особи он более мягкий, у другой их, ну как бы это помягче сказать. Терра представительница второго вида хаски, она жесткая, даже жестокая. Наталья рассказывала, что не раз во время дрессировок она, тогда начинающая владелица, пролила ведро горьких слез с этой собакой. и только поддержка ее инструктора, Любови Тарасенко, не позволила ей поставить крест на воспитание Терры. Терра была очень трудна в дрессировке, но кто об этом знает? Судьи об этом никогда не узнают, потому что на площадке Натальи и Терра так выступили, что все, кто оставался еще жив после целого дня соревнований, забыли, как дышать. В движении Терры были как движение фарфоровой балеринки. Она не шла, она не бежала, она танцевала, она касалась лапами травы так, словно это были не собачьи лапы, а деликатная стакатта пианиста. Ее шею заклинило в полуобороте на свою хозяйку. Она вообще не смотрела себе подноги. Ее не интересовал запах чужих собак, оставивших свой запах на этой траве. терра парила над землей. А ведь терру никто не включал, она весь день в заперти просидела в машине. За пределами площадки стало тихо. Щедрые остатки зрителей, еще минуту назад болтавших о своих неважных делах, замерли и вперели взгляды в эту танцующую собаку с лебединой шеей. В отличие от изящного парения Терра, Наталья вышагивала по площадке почти солдатским строевым шагом. Ать, ать, ать! Направо, налево, кругом! А Терра танцевала. Для нее весь мир перестал существовать. Была только ее хозяйка и она сама. Никто не смог бы вклиниться между ними. Они вдвоем стали одним протоном. Основы элементарного вещества, разделить которые невозможно. За пределами площадки грянули аплодисменты, зрители кричали браво. Это выступление стало феерическим завершением незабываемого дня соревнований между инструкторами подрессировки собак и иллюстрацией, каким должен быть правильный инструктор-кинолог. В десятке инструкторов и их команд Наталья заняла третье место. Даже наш скубы позор не смог омрачить ее триумф. Терра реабилитировала нас своим лебединым стакато. Кроме третьего места наш инструктор выиграл лауреат за волю к победе. Уж воли ей точно не занимать. На тех испытаниях кинологам не выдавали разрешения на платное обучение собак, но эти испытания стали знаковым событием для сообщества собаководов города. Они определили, кто из инструкторов не боится заявить о себе как о серьезном специалисте в области кинологии. Даже те, кто занял последние места в списке участников, заслуживают уважения за то, что пришли и показали свои скромные, но честные результаты. А многие не пришли и не показали, отказались участвовать в испытаниях. Мало они не должны никому ничего доказывать, но это их право. Зато мы, кинологическое сообщество Севастополя, теперь знаем, кому за деньги можно доверить себя и свою собаку. А я решила возобновить занятия с инструктором. Кубу нужно хорошенько встряхнуть. Ляли пора начинать заниматься в школе приличных собак, а то растет девка, как трава.